Глава 19. Шайен. Сознание возвращалось медленно, толчками. Это ж насколько я выложился, если меня отключило. Впрочем, не удивительно. Завеса двигалась, и весьма стремительно. За несколько часов она преодолела десяток лиг и накрыла две деревни. «Шай, как ты?» — раздался голос Уоррена. «Отвратительно!» — Прохрипел я, поднимаясь. «Сколько я провалялся?» «Сутки. Тебя крепко приложила отдачей, зато завеса вернулась на границу. Пока ты валялся, я подчистил остатки заклинаний. Я присвистнул и облизнул пересохшие губы, сфокусировал взгляд на плясавшем светлячке с крылышками и поморщился от боли в висках». «Магического вестника послали еще вчера, но он никому не дается, видимо, адресован только тебе». Поманив пальцем, я вскрыл вестника, и в ладонь скользнул клочок бумаги, на котором было написано всего две строчки. «У твоей жены пробудился дар. Она напала на Ванессу. Обе девушки целы». Я смачно выругался, и Орен сочувственно посмотрел на меня». «Плохие новости, дай-ка угадаю, они связаны с твоей новоиспеченной женой?» Я мрачно усмехнулся и спрятал записку в карман. «И не только. Открывай портал, нам срочно нужно в замок». Явились мы вовремя, все стояли на ушах. Марта исчезла из закрытой комнаты, когда Хейдорин накрыл выброс чада. Дверь была заперта, защита на стенах сломана. А сама девушка испарилась. Не из окна Жанна сиганула. Мое сердце разрывалось от страха. Испуганное после выброса чада. Как она себя чувствует? Как же не вовремя все это случилось? Я должен был защитить ее. Я обещал быть рядом. Выслушав доклад мага и отмахнувшись от дознавателя, я поморщился. Подумать только. Марта оказалась ведьмой. Когда там находили последнюю? Но я должен был предугадать такой вариант, когда на жену отреагировала Завеса. Ее отец — император Светлых, а мать принадлежит к древнему роду. Ведьмы стали почти забытым мифом, кто бы знал, что их магия проснется в марте. И все это произошло, стоило мне ненадолго отлучиться. Ванессу я еще не видел, но не верил, что жена напала на нее». Она была импульсивной, но не злой. Впрочем, с этим мы разберемся позже. Сначала нужно отыскать Марту. Вряд ли она успела выбраться из замка. Да и как. Находись наши покои на первых этажах, я бы еще поверил в подобный расклад. Но сторожевая башня... Шайн, Впереди нарисовался Хирам. Надо же, венценосный братец не послал магического вестника или мальчишку с запиской. а лично нашел меня. Видимо, дело и впрямь серьезное. Когда мы зашли в императорский кабинет, он продолжил. «Твоя жена стала ведьмой. Ты понимаешь, что это значит? Сильная, необученная ведьма. Она угрожает всему Хейдорину. Нужно действовать как можно скорее. По замку уже поползли слухи». «Каким образом ты предлагаешь действовать?» нахмурился я, Я кинул брата настороженным взглядом. «Марта — моя жена, будь она хоть трижды ведьма, и как же священный союз, о котором ты так беспокоился?» «Я не говорю о том, что мы должны сжечь ее на костре». В голосе императора послышались нотки сомнения. «Можно запечатать ведьминский дар, так она не причинит никому вреда». «Я никогда не видел брата настолько встревоженным». но его предложение мне решительно не понравилось. «Запечатать дар?» Я оперся ладонями о стол и посмотрел прямо на брата. «Ты не хуже меня знаешь историю. Запечатанная ведьма не живет долго». Хирам снисходительно фыркнул. «Светлые, в принципе, не живут долго в Хейдурине. Не думаю, что это что-то изменит. Она ведь рестанка, шаин». Ей не составит труда уничтожить всю защиту Хейдурина одним щелчком пальцев. Понимаешь, к чему я клоню? Ленард давно заглядывается на наши земли. Многие растения и животные приобрели полезные и редкие свойства. Рестан мечтает сделать нас своими вассалами, как прочие светлые королевства. Но ведьмы всегда были вне закона. Природа их магии слишком нестабильна. «Ленарду придется смириться с нашим решением». Я стиснул челюсти. «Ты знаешь законы, херам. Без согласия мужа запечатать ведьму нельзя. А я не дам его. А если посмеешь действовать в обход меня, я найду на тебя управу». Наши взгляды столкнулись, и воздух в комнате будто загустел. С самого детства я привык уступать ему, ведь он старше и станет императором. Мать всегда говорила об этом, даже на смертном одре напомнила, что у нас есть долг перед страной. Херам должен стать хорошим правителем, а я подчиняться брату. Ведь моя магическая сила в некотором смысле тоже принадлежит ему. Нет уж, не в этот раз. Догадавшись, что я не отступлюсь, Херам помрачнел и сложил руки в замок. И что ты предлагаешь? Оставить все как есть? Твоя жена выбралась из запертой комнаты. Что ждет нас дальше? Я был готов к этому вопросу. Мы наденем на нее ограничительные браслеты, те, что используют для обучения детей. Они отрежут от нее большинство потоков магии, оставив лишь самые слабые. «Ладно», — вздохнул Хирам. Я ответить не успел. Замок вдруг ощутимо тряхнуло. По полу прошла дрожь, послышались крики. В первые секунды я подумал, что случился очередной выброс чада, но в воздухе не кружил черный пепел. Физическое проявление темных эманаций, древних заклинаний. «Ваше Величество, второй этаж северного крыла обвалился», — доложил лакей, когда мы с Хирамом вышли в коридор. «Двое слуг получили ранение, других жертв нет». Я улыбнулся. Кажется, теперь я знал, где искать жену. Марта обнаружилась в одном из тайных ходов, которыми замок был прошит, как сыр дырками. И хотя я потратил несколько лет на то, чтобы изучить их все, об этом коридоре мне не было известно. Шаин, девушка тяжело дыша, вывалилась наружу и угодила прямиком в мои объятия. Я притянул ее к себе, мельком отметив грязный подол платья, пыль на щеке, и каменную крошку в растрепанных рыжих волосах. «Наконец-то ты здесь!» «Тише, тише!» «Я вернулся и не дам тебя в обиду!» Марта тихонько заплакала, а я встретился глазами с братом. На его лице застыло брезгливое выражение, будто я обнимался с ядовитой гадюкой, уже готовившейся вонзить зубы мне в руку. Опустив взгляд, я вздрогнул на запястье жены, Сияла переливавшаяся разными цветами татуировка. В ней прослеживались древесные мотивы, но я знал, что на самом деле это переплетение древних рун. Обратного пути нет. Моя жена — ведьма. И, судя по тому, как ярко светился узор, весьма сильная. Но сейчас она всего лишь перепуганная девчонка, нуждающаяся во мне». Проигнорировав столпившихся зевак, среди них я даже заметил бледную Ванессу. Я поднял Марту на руки и направился в сторожевую башню. Особое удовольствие мне доставило вытянувшееся лицо дознавателя Карстона. Этот скользкий тип мне никогда не нравился. На все вопросы Марта ответит позже, сообщил я, и жена с благодарностью прижалась к моей груди.